Глава 4. Рано утром перед поездкой в Манибион Гелиадору подбежал взволнованный Аметрин. Господин Гелиадор, разрешите обратиться. Слушаю тебя, Аметрин. Посмотрите, что мы обнаружили в пещерах киацинта. С тех пор, как Аметрин узнал о предательстве отца, он называл его только по имени или званию. Аметрин протянул Гелиадору старинный блокнот в потрёпанном кожаном переплёте. Гелиадор осторожно открыл его и увидел страницы, исписанные мелким, словно бисер, почерком. Прочитав первую страницу, Гелиадор изумлённо поднял глаза. Неужели это да, её дневник? Но где ты его нашёл? Мы же обыскали всё до последнего кирпичика. Это не я, а мама. Она захотела посадить куст сирени. Когда копала яму, наткнулась на шкатулку. Видимо, сама судьба привела её в это место. Иначе мы бы никогда не нашли тайник. Викариум глубоко закопал шкатулку. Земля была уже так плотно утрамбована, что не отличалось от других участков в саду. Это очень важная находка, Аметрин. Поехали скорей. Я тут тоже кое-что придумал, как нам проверить баларемию за одно наше сознание, воскликнул Гилядор и быстрыми шагами пошёл на конюшню, чтобы отправиться к Александриту. Алекс, не спавший всю ночь, поднял на гелиодора уставшие глаза. Думаю, дневник наша последняя надежда. Если мы что-то не предпримем, то потеряем ее. Луна Кой как удалось привести в сознание, слабая и опустошенная, она лежала на кровати, поддерживая себя собственной вовшебной силой. Эгирин неотлучно находился рядом. Ещё несколько целителей, сменявших друг друга, дежурили вместе с ним. Щеки девушки уже слегка порозовели, что давало надежду на скорое выздоровление. Однако все по-прежнему сильно беспокоились. Было очевидно, что чёрная магия хочет ослабить её, чтобы потом захватить и подчинить своей воле. Кто знает, чем закончится следующая попытка и сможет ли Луна вернуться из видений, в которые её раз за разом погружает магия. Теперь уже никто не сомневался в том, что обсидиан жив. Правители так и не нашли заклинания, отменяющего чары тумана. И всё-таки они решили ещё раз наведаться в Валаремию. Теперь уже вместе со Стефаном, чтобы попытаться понять, что происходит в сокровищнице на самом деле. После этого они планировали изучить найденный семьёй Амитрина дневник. Луну, несмотря на её протесты, было решено оставить в Манибеоне под присмотром целителей. И вот правители вновь переступили порог Валаремии. Пака оставил Стефанос на руши. Всё здесь казалось по-прежнему спокойным, но они уже не доверяли своим глазам. Гелиадор вытащил из кармана штангенциркуль, прибор для измерения предметов. Быстро подойдя к главной книге, он приложил прибор к обсидиану, сдвинув подвижную рамку. Зафиксировал размеры и тут же поспешил отойти. Книге не понравилось такое обращение. Мало того, что она тут же начала заманивать гигантов в своей сети, обещая безграничную власть и всеобщий почёт. Так ещё и камень зашипел и попытался выпустить яд. Дилядор показал правителям прибор. Он зафиксировал длину камня, и она составляла 6 см. правители переглянулись. Обсидиан, украшавший главную колдовскую книгу, всегда выделялся большими размерами. На глаз его величина была около 15 см, в два раза больше, чем показал прибор. Криалина не ошиблась. Обсидиан действительно стал меньше, а правители не замечали столь разительные перемены из-за заклятия тумана. Больше никаких доказательств не требовалось. Однако они всё же решили запустить в сокровищницу Стефана, чтобы узнать, что ещё скрывается от их глаз. Стефан ждал снаружи, немного волнуясь от предстоящей миссии. Правители вышли к нему и встали на пороге, не давая сокровищнице захлопнуть дверь перед чужаком. Они чувствовали, как сила эссенции мягко толкает их в спины. "Стефан, поторопись", напряжённым голосом сказал Александрит. Тот глубоко вздохнул и осторожно ступил на порог. Правители все вместе повернулись И одновременно с ним вошли в баларемию. Двери закрылись, и Стефан с правителями оказался внутри. Он огляделся вокруг, и его лицо скривилось от отвращения. "Я бы хотел выйти", сдавленно прошептал он, позеленев до кончиков ушей. Правители молча вывели Стефана на свежий воздух. Извинившись, сквозь стиснутые зубы, он отбежал в ближайшие кусты, откуда донеслись звуки мучительной рвоты. "Я могу тебе помочь", деликатно предложил Александрит. "Можно я подойду?" "Нет", Стефан, пошатываясь, вышел из кустов. "Я готов". срывающимся голосом он описал то, что увидел внутри. Цепкая память художника вместе с мастерством писателя нарисовали такую картину, что правители вскоре позеленели не хуже самого Стефана. Душа Драгомира была больна. В Валареме перестала быть главной сокровищницей. Чёрные книги превратили её в прибежище зла. Обсидиан сначала пытался их сдерживать, поскольку не особо надеялся на заклятие тумана, произнесённое таким слабым проводником. Но ему было некогда следить за книгами. Он рыскал по драгомиру в поисках пищи и нового проводника. забегая в Валаремию только чтобы накормить подопечных и книги, пользуясь его отсутствием, совсем распоясались. Стефан описал стены, затянутые слизью и паутиной. Зловоние, исходящее от трупов мелких животных, пошедших на корм пауку, полусгнившие Они валялись повсюду и источали смрад. Но было и кое-что похуже. К своему ужасу, Стефан увидел и несколько человеческих тел, больше похожих на мумии. Открытые вмукёрты, дыры вместо глаз, туго натянутая кожа. Всё это выглядело так жутко, что Стефан не смог там долго находиться. Несмотря на это, он довольно подробно запомнил, а потом описал правителям, во что превратились древние фолианты, камни-талисманы и прочие сокровища. Зло ужила. Теперь нужно искать способ его уничтожить раз и навсегда и избавить Эссанцию идрокамир от чёрного яда. Едва придя в себя от пережитого в Валаремии потрясения, правители засели за дневник. Несколько дней они читали и перечитывали страницы, испичёрённые мелким почерком Ждиды. Ведьма с детства вела дневники, куда заносила свои наблюдения. Она подробно и сценичной жестокостью описывала всю тринадцатилетнюю войну, а также ритуалы и обряды, которые проводила, чтобы напитать книги душами. Пробители, читая, оплакивали погибших людей, которых колдунья не жалела. Ждайда любила записывать свои мысли, но делала это абсолютно бессистемно. Анна могла описать особо понравившуюся ей сцену пытки на грязном клочке бумаги и сунуть его в середину дневника. Могла и списать несколько листов в конце записной книжки, затем вернуться в начало, затем вновь излить мысли на случайном обрывке. Их было так много, что правители с трудом привели всё это в какое-то подобие порядка. Продираясь сквозь полустёртые буквы на бумаге, тронутой тлением из-за долгого хранения в сырой земле. Одна страница заставила всех похолодеть от ужаса. Книги к книге, так много связано с книгами, что меня постоянно пробирает страх. Что я буду делать, если книг не станет? Если правители украдут их и уничтожат? Как тогда я буду продолжать войну? Я станусь одна. Эти мысли сводили с ума. Я носила книги с собой, стараясь ни на минуту не спускать с них глаз, и это ослабляло меня. Сколько раз они забывались и начинали тянуть энергию из меня. пока не вмешивался обсидиан. Книги огрызались, но всегда прекращали, оставляя меня биться в ужасе. Я упорно продолжала носить их с собой, так как боялась. И вот, когда книги в очередной раз истощили меня, обсидиан приструнил их, а потом начал кричать на меня, потрясая волосатыми лапами. Ты знала, что они голодные, зачем взяла с собой? Пока не накормишь, они будут искать себе источник питания сами. И им всё равно, кто это будет, даже если в пищу пойдёт их собственный проводник. Но я боюсь, что их украдут, пролепетала Янь в силах поднять голову. Глупости, бросил в ответ Обсидиан. А я на что? Я не дам книги Бабиду. Даже если вдруг их украдут, я всегда их найду и верну обратно. Да, но если их уничтожат? Высказала я мысль, которая тревожила меня уже столько лет. Нет, ну что ты? расхохотался паук. Кто же их уничтожит? Правители? Кто? ещё громче рассмеялся паук. они никогда не смогут сделать этого но ведь они такие могущественные сама эссенция дала им их силу никогда они не смогут уничтожить книги никогда уже не раз они пытались это сделать и даже сожгли их в магическом костре но сгорело лишь оболочка сами книги их суть будут жить вечно Кто же тогда может их победить? Никто, уверенно ответил паук. Их могут уничтожить только источники Петрамиума. Вот, а ты говоришь, что это невозможно. Каждый правитель возьмёт по книге, обратится к источнику и всё. Ты недослушала. По заклятью уничтожить книги могут лишь источники Петрамиума. но принести их может только один человек один и тот же человек и только с помощью своего дара если кто-то попытается наделить этого человека дополнительной силой тот тот сразу умрёт стоит ему только взять книгу в руки древняя защита книг сильна но Я задумалась под насмешливым взглядом паука, перебирая в уме варианты. Но все источники находятся там, куда не сможет дойти простой человек. Даже дребли, хоть он и растёт на поверхности, всё равно неприступен, ведь его сущность находится глубоко внутри, куда может попасть только земной правитель. но он не сможет добраться до воздушного, водного или огненного. Также, как и кристаллианец не сможет попасть к древлью, а саферианец к гниссу. И и получается, что такого человека нет? Да, торжественно сказал паук. Такого человека нет. а это значит никто и никогда не сможет уничтожить чёрные книги. На даже если вдруг когда-нибудь появится настолько могучий волшебник, то всё равно у него ничего не выйдет. Почему? Паук доса烦ливо закатил глаза. Потому что любая книга мгновенно завладеет им. И нет никаких чар, чтобы заглушить их голос. Получается, книги бессмертны? обрадовалась я. Бессмертны, словно эхо повторил паук. Я выпрямилась и улыбнулась. Поистине радостная новость в череде тёмных событий. Теперь я спокойнее и почти счастлива. Почему почти? потому что мне пока не удалось свергнуть ненавистных правителей дальше ведьма описывала пытки которые она применит к правителям когда те попадут в её руки это уже можно было не читать бред больной женщины уверенной в собственной всевласти Александрит читавший вслух захлопнул дневник и посмотрел на остальных правителей и что мы будем делать Все их планы рухнули, ведь они хотели сделать именно так. Каждый должен был взять по книге и обратиться за помощью к источникам Драгомира. Единственным препятствием казался голос книг, сводящий с ума. И правители тратили все силы на то, чтобы найти способ не слышать его. Оставалась, конечно, ещё проблема с главной книгой. Ведь у манибеона нет источника. И вот теперь выяснилось, что уничтожить книги может только один человек. Но кто? Кто обладает такими способностями? Кто может подчинить себе все стихии? Отгадка лежала на поверхности. Нет, нет, замахала руками Александрит, увидев в лицах правителей Что они думают о том же, о чём и он? Ни за что. Никто из правителей не сказал ни слова, но ответ был один. Все понимали, что в Драгомире есть человек, способный добраться до всех четырёх источников. Человек, который сможет погрузиться в океан, спуститься к недрам земли, подняться на вершину воздушных слоёв, и найти источник жизни Тревлия. Таким человеком была Луна. Цитрина, осунувшаяся от переживаний последних дней, тяжело вздохнула и тихо сказала: "Давайте не будем слепо доверять дневнику. Может, Ждыда специально это написала, чтобы защитить книги и запутать нас. Я думаю, все мы согласны с Александритом." Не хотелось бы возлагать на девочку такую ответственность. Ведь по сути дела речь идёт о том, чтобы отправить её спасать мир. Да, Луни подвластны все стихии. Но кто знает, доберётся ли она до сути источников? По сей день это удавалось только правителям. Кроме того, она будет слышать книги. Александрит ещё больше побледнел. А если всё-таки попробовать заклинание защиты, предложил Сартр. То, которое мы применили, когда жеда еда отравила океан. Тогда оно смогло уберечь людей от едкой вони, а сейчас мы его используем, чтобы не слышать книги. Пусть кто-то из нас возьмёт книгу своего Петра Миума. А остальные будут окутывать её защитными чарами. До «Да сколько уже можно это обсуждать? раздражённо возразила Центрина и в волнении стукнула тростью об пол. Вы прекрасно знаете, что силы четырёх правителей не хватит на то, чтобы защитить пятого. Нужна магия всего стелиума, и потом, чары недолговечны. Сколько они действуют? 5 минут, 10 ни за что не успеть и не забывайте о чём мы только что узнали если это правда ничего не выйдет никто не может войти во все источники но попробовать-то мы можем вдруг жеды и дообманывает скинулся александрид всё больше погружавшийся в отчаяние я готов если удастся заглушить голос книги Я первым попробую уничтожить её. Да-да, а если во время этого эксперимента книги всё же завладеют твоим разумом, что тогда делать? Правитель-проводник, страшная сила. Если книга завладеет мной, я готов умереть. Не дрогнул Алекс. Да какой вообще в этом смысл? воскликнула Цитрина. Мы даже не знаем, что делать с книгой целителей. Предположим, ты её возьмёшь, и что дальше? Куда понесёшь? Уж если вам так не терпится сунуть голову в пекло, то для эксперимента нужен кто-то другой. И это буду я. Уж мне-то про пекло всё известно. Гелиодор огромной горой навис над собравшимися. Он решительно потряс большими кулаками и пошёл к выходу. Чего сидим? Правители поспешили вслед. Цетрина лишь печально покачала головой.